Интерлюдия 5. Граница. «Поступил приказ на немедленную перегруппировку», – вещал командир третьего линкора кланового флота в громкоговоритель всему экипажу корабля. «Противник обнаружен в 20 прыжках от нашего местоположения. Активно начал продвижение внутрь. Воспользовавшись временным превосходством в силе, уничтожил более сотни наших кораблей, не потеряв при этом ни одного своего». Опять он будет по полной форме свои задачи ставить. Вздохнул второй пилот. Как думаешь, когда его уже сместят с нашего линкора? Его же уже все ненавидят. Говорят, даже в спину стреляли. Да хрен знает, Уай. Хрен его знает. Пожал плечами первый пилот. Пока идет эта война, точно не сместят. Хотя надо бы. Из-за таких вот мы и проигрываем ее. Вместо краткой и понятной задачи распыляется на десять тысяч слов, из которых вся суть... «Иди туда и уничтожь того!» «Дебил, блин!» «Цель — совершить прыжок в пограничную систему 3-бета-249, окружить противника и нанести ему поражение превосходящими многократно силами!» Продолжал бесполезно сотрясать воздух командир, тратя время на то, чтобы поставить задачу, как написано в методичках, а не как надо и экономно по времени. «Задача!» «В составе объединения Альфа-3» совершить прыжок по указанным в полетном задании координатам, ожидать появления противника в соседней системе, подготовиться к жестокому противостоянию более технологически продвинутого флота. Для чего? И дальше шли задачи каждому командиру. Тухляк на тухляке. Пока слушаешь, можно сдохнуть. По крайней мере, так думали два пилота, которые уже давно видели перед собой полетное задание, и неспешно вбивали его в свою аппаратуру чтобы потом не тратить лишнее время. Все равно, когда командир скажет «исполнять», пройдет еще минут 15, если не больше. Время на войне – самый ценный ресурс. Даже в космических битвах, где расстояния огромные, 15 минут могут решить очень и очень многое. Например, судьбу тысяч, даже миллионов человек. Уже были подобные случаи, правда, на стороне кланов Ред и Вайт и просто не успевали уйти из сектора, как их накрывали силы Греев. Но сейчас, когда ситуация пошла не так, как планировалось, время стало куда более важным для всего клана Грей. Оно начинало утекать сквозь пальцы, как вода, не задерживаясь ни на мгновение. Пилотам продолжал вещать командир, «по полученному от старшего начальника полетному заданию совершить прыжок по указанным координатам». Проверить посредством своей аппаратуры исправность всех завязанных на выполнение данного приказа систем. В том числе, системы навигации, системы подачи топлива, системы охлаждения двигателей. И дальше пошло долгое и нудное перечисление систем, которые завязаны не только на аппаратуру пилотов, но и непосредственно на аппаратуру инженеров, что отвечали за эти системы. Но дятина продолжалась. Тем временем... В некоторых системах первые корабли уже начали совершать прыжки, обойдясь краткими постановками задач. Уже все давно знали, что и как надо делать. Но командир уже никому не доверял, как и его первый заместитель. А вдруг что пропустит? Вот и затягивалось все это неимоверно долго. Есть! С признаком бодрости, но на самом деле вяло ответили оба пилота. Уже почти проведя все проверки, за что они могли получить по шапке. Остается еще где-то пять минут. Уже с большей толикой надежды отозвался первый пилот, глянув на часы. Интересно, ему кто-нибудь когда-нибудь еще раз пальнет в спину, когда на нем не будет активного щита? Вряд ли. Отрицательно помотал головой второй пилот. Таких дураков даже отрава не берет. Этот идиот с утра выпивает столько таблеток, что на него токсины почти не действуют. Главное никому не доверять. Изобразил он голос своего командира, после чего оба пилота взорвались смехом. Когда поступил приказ, наконец, на совершение прыжка, уже все корабли покинули систему. Оставался только линкор. И все надо было делать плавно, как прописано в инструкциях. Никаких резких маневров вне боя. Это еще трата лишних минут. Черт, у корабля есть ТТХ, которые определяют его максимальные возможности. Какого хрена он так боится даже половину возможностей линкора использовать? Хмурился второй пилот. А вдруг что сломается? Теперь пародировал голос командира первый пилот. За это же я отвечать буду, а не вы. Так что действуем аккуратно, без лишних рывков. Между прочим, я за это головой отвечаю. Ну да, ну да, фыркнул второй пилот. Кто-то -то у нас его зам по вооружению волком ходит и на этого придурка скалится. Командир же за все отвечает, а не зам по вооружению. Имбицил. В конечном итоге линкор почти через час после поступления приказа совершил прыжок в первую соседнюю систему. Тут уже было пусто, за исключением гражданского транспорта и кораблей промышленных и научных. Иначе говоря, линкор отставал от своих союзников минимум на одну систему, а может уже и на две. Потом снова прыжок, и снова было пусто. Но на этот раз было пусто во всей системе, за исключением космического аванпоста который занимался регулированием торговых и гражданских маршрутов, а также был временным убежищем для всех, кому требовался отдых или мелкий, но срочный ремонт. И очередной прыжок. Прошло еще около двух часов времени. Наконец, появились первые признаки того, что в системе кто-то был из военных кораблей. Имелись специфичные инверсионные следы. В пустоте можно было заметить сброшенный отработанный газ. В общем, линкор постепенно догонял своих союзников. Оставалось буквально сделать еще один прыжок. «Как думаешь?» – подал голос второй пилот, когда он по совместительству с первым вывел корабль в сверхсвет и отдал управление автоматике. «Над нами снова будут смеяться, что нам приходится всех догонять. На нас уже смотрят с сочувствием», – прикрыл глаза первый пилот, откинувшись на спинке своего кресла. «Люди понимают, что нам достался один из самых академичных штопов командиров». Закончил военную академию высшего офицерского чина клана Грей. Теперь ходит, разбрасывается своими знаниями, а вот у нас в академии! снова пародировал он командира. Тьфу, блин! Всю жизнь на этом линкоре хоть бы раз попробовал послужить на более мелком или более юрком корабле. Понял, что такое активный бой и как надо в нем себя вести. Ну что ты, усмехнулся второй пилот. Великих нам не понять. Он же великий! Прошел от инженера топливной системы до командира линкора. Каждый винтик тут знает. Тут у нас запасные части стали пропадать, как он стал командиром. И списываться непонятно куда. Вздохнул первый пилот. Ладно, дай вздремну немного. Все же с ночной вахты это ты после сна сюда пришел. А мне отдохнуть этот дурак так и не дал. При том, что без тебя я бы справился вообще спокойно. Помотал головой второй. Как то же до этого циркулировал по системам? Вбивал полетное задание каждый раз перед каждым новым прыжком. А тут что за проблема сейчас возникла? «Да потому что он дебил!» фыркнул в последний раз первый пилот. После чего скрестил руки на груди и закинул голову на спинку своего кресла, у которого, на всякий случай, не стал опускать спинку, чтобы не слушать потом тираду командира, какой он никчемный человек, что решил спать на своем посту при полном бездействии. Целый час линкор бороздил сверхсветовое пространство. Это был самый длинный коридор, который был в пределах пространства, принадлежащего клану Грей. Так что это была реальная возможность отдохнуть всем, кроме тех, у кого было шило в одном месте. Но пилотов на их благо, во время управления кораблем командир не трогал. Если все шло так, как и планировалось. Но стоило выйти из сверхсвета, как все пошло ровно не по плану. Огромные облака пыли стали закрывать пространство. При том, что второй пилот знал, что в этой системе никогда не было пыли ибо тут была только медленно угасающая белая звезда, которая лишилась уже всего, в том числе и окружающей ее туманности. «Эй!» – хлопнул второй пилот ладонью по груди первого. «Приготовься! Пока наш идиот отреагирует, может быть, уже поздно!» «Да тут белый кар...» «Да этот белый карлик уже тысячу лет назад свои облака потерял!» – рявкнул на него второй. «Черт, я живу в соседней системе, часто тут пролетал мимо!» И знаю, что полевых облаков тут давным-давно нет. Соберись, проснись. Твою ж!» Тут же подскочил и сел более ровно первый. «Твоя правда? Какого хрена? Помнишь истории про тот мелкий кораблик, что ничего живого не оставляет?» Нахмурился второй. «Вот мне кажется, что это его рук дело. По крайней мере, последствия уж очень на это похожи. «Командир!» Истерично вскликнул один из оперативников, что следил за системой геолокации. Окружающая нас пыль состоит в основном из различных сплавов металлов, либо разделенных субатомных частиц. Редко встречаются углеводородные соединения. Предположительно, это останки кораблей, что проходили через систему. Внимание всем! код красный! Устроился поудобнее в своем кресле командир, начав опять расписывать в полной мере, что надо делать по этому приказу. Опять! Прорычал первый пилот, начав заранее вбивать всю нужную последовательность при введении красного режима. Красный режим режим немедленной готовности. Одно только обозначение введения этого режима говорило о том, что надо делать. Каждый знал, что делать. Но дуракам порядок действий же не писан, нужно самому расписать, что надо делать. И это бесило уже всех. Уже не слушая командира, весь экипаж готовился к бою. Дополнительные запасы боеприпасов доставлялись с укрепленных боеукладок к кинетическим орудиям. Регулировалась система подачи питания лазерных орудий. Настраивались щиты линкора, дополнительно подпитываемые из основного резервуара энергии. Все знали, что делать, но этого не знал, либо не хотел знать командир. И к тому моменту, когда он закончил говорить, уже все системы корабля были готовы к бою. О, как я их натренировал! улыбался командир, глядя на индикацию на своем пульте управления. «Илья Арканович, согласны? Да, товарищ командующий. Кивнул его первый заместитель, сохраняя при этом максимально серьезный вид. «Цель!» – рявкнул другой оперативник, сидящий за одной из угловых систем сканирования. «На 9 часов! Класс эсминец! Приближается к нам!» Оба пилота ощутили на своей шкуре, как само пространство начало искривляться. Это точно был тот корабль, приносящий пустоту, как его уже прозвали в клане и во всем флоте. Он реально поселил ужас в сердцах людей, ибо его никто не мог уничтожить а он уничтожал все. «Огонь!» — ряхнул командир. И сотни трассеров и разноцветных лучей устремились в сторону маленького корабля. В душе командир уже праздновал победу. Ибо что такое фрегат против целого линкора и тяжелого крейсера, что только что вышел из сверхсвета? Верно, ничто. «Какого?» — приподнялся на своем кресле командир, увидев то, что вообще не ожидал увидеть. Каждый снаряд, что был выпущен в сторону маленького корабля, сменил свою траекторию, улетая в случайном направлении. Лазер при достижении корпуса корабля, словно лучик света, отражался и перенаправлялся под произвольным, как это диктовал корпус изломанного корабля, углом. Командир не мог поверить своим глазам, и его тут же накрыла паника. Методички же этому не учили, он не знал, что делать. И в этот момент пилоты решили сделать свой ход. Начинаю маневр уклонения и экстренного перехода в сверхсвет», подал голос первый пилот, сообщив это всем, кто был на корабле. «Запрещаю!» – ряфнул командир. «Я давал приказ уничтожить эту цель!» «Если вы хотите нас всех похоронить, то да!» – начал огрызаться на него первый пилот. «А я хочу сохранить наши жизни. Если вам так хочется воевать, я думаю, ваш зам по вооружению согласится выделить фрегат или эсминец под личное управление» чтобы вы противостояли этому приносящему пустоту. Твою! Вы совсем из ума выжили! Я сказал уничтожить этот корабль!» Стучал кулаком он по столу перед собой. «А вас двоих я отправлю под трибунал за нарушение приказа! Полный вперед! Уничто! Но договорить он не успел. Короткий импульс поразил линкор, зацепив самым краешком. Если бы не блокировка системы управления, то линкор смог бы уйти из-под линии огня. Смог бы продолжать бой и в конечном итоге покинуть эту систему. Но уже все было кончено. Командир это понял. Ибо сам линкор стал взрывчаткой. Начал в нарастающем взрыве превращаться в пыль. Он сам стал взрывчаткой, чувствуя адскую и неимоверную боль. Большая часть экипажа сделала единственную вещь, чтобы не мучиться. Устроили бойню, чтобы не чувствовать всего этого. И это был еще один корабль на щиту мрака. Уже не первый и далеко не последний. Но это были лишь побочные цели, лишь топливо для выплескивания неизвестно откуда берущейся ненависти. Его цель была зов. Зов того, кто некогда был близок, не семьей, но другом. По крайней мере, где-то так отзывалась глубинка его души. Но сейчас его бесил этот зов. И он шел, чтобы уничтожить его источник. Он был так близко, но так далеко. Столько помех столько препятствий, но мрак придет и накроет все.